Я подошел к трупу и рывком вытащил застрявший между клинок. Поморщившись от уколовшего ладонь холода, стряхнул с лезвия вязкие капли почти черной крови. Глубоко вздохнул, потянулся за выпавшим из руки ножом хранителя и неожиданно для себя передумал. Нет, даже не передумал, просто захотелось чего-то другого. Некоторое время сам не мог понять, чего именно. Потом поднёс к лицу украшенное темно-зеленым узором лезвие ножа и сразу же все понял. Хотелось одного загнать этот кусок остро заточенной стали себе в горло. Перехватить контроль над собственным телом удалось за мгновение до того, как остриё кольнуло Адамово яблоко. С трудом отодвигая от горла ставшую вдруг непослушной руку, я попытался блокировать исходящую от ножа чужую волю, но вдруг осознал, Зачарованный клинок ни при чем. Наоборот, именно холодящая ладонь рукоять позволяла худо-бедно сохранять ясность мышления. Нет. Это спасшая меня от чар хранителя заклинания слуг стужи взбесилась и толкала на суицид. И тяжким грузом повисшая на левом запястье цепь мультичар вливала в меня все новые и новые порции, пытавшись поработить волю магии. Но зачем? Зачем и почему именно сейчас? Неужели чтобы не дать завладеть вторым клинком? Или таким немудреным способом слуги с рассчитывают построить сюда портал и взломать защиту форта изнутри? Да какая разница? Схватку за собственное тело я медленно, но верно проигрывал, и теперь острейшая кромка лезвия находилась в считанных сантиметрах от шеи. И сил просто рожать пальцы уже не оставалось. Да и что толку? Сам же потом и подниму. Никуда не денусь. Взгляд упал на валявшийся рядом с телом хранителя второй ритуальный клинок, и я решился. Собрав все силы, стиснул зубы и, на миг, разорвав сковавшие волю смертоносные чары, упал на колени. Онемевшая левая кисть с трудом сжала каменную рукоять ножа, и меня пронзил разряд магической энергии такой силы, Словно руки ухватились за концы поврежденного высоковольтного провода. Из глаз брызнули слезы. Черные узоры на правом предплечье обожгли кожу раскаленной до красна проволокой и начали медленно менять свою форму. Запахло палёным мясом. Мышцы скрутила жестокая судорога, и все же я сумел преодолеть боль и еще сильнее сжать пальцы на рукоятях ножей. Между лезвиями которых начали проскакивать зеленые и синие искры, а потом до хруста стиснул зубы и принялся медленно сводить руки. Сокрытые в цепи мультичар заклятия рвали мою волю на куски. Между клинками теперь билась слепившая глаза электрическая дуга, но я давил, давил и давил. В какой-то момент остриё, зажатого в правой руке ножа, коснулась одного из звеньев покрывшейся инеем цепи, и в следующее мгновение она брызнула во все стороны каплями расплавленного металла. Ослепительная вспышка резанула по глазам, а по пальцам словно шебанули здоровенным молотком. Неведомая сила подкинула в воздух, и мигом после удара бетонную плиту стены вышиб из меня дух. Когда очнулся, долго ничего не мог понять. Кто я? Где я? Зачем здесь нахожусь наконец? Сосредоточиться мешала боль. Ломило, саднило, крутила и ныло буквально все. Единственное утешение рук не чувствовал, а то бы точно от болевого шока помер. Ничего, пальцы шевелятся и ладно. А чувствительность когда-нибудь уж восстановится. Главное, чтобы не слишком быстро. Руки действительно выглядели просто жутко. Обожжённые пальцы, опухли кисти, а под ногтями темные пятна запекшейся крови. Кожа на правом предплечье была воспалена, а узоры и колдовские символы теперь располагались совсем не так, как еще утром. На левом запястье вместо разлетевшейся вдребезги цепочки оказалась полоска абсолютно белой кожи. И на белом фоне, перетекшие туда с правой руки черные письмена и странные узоры. Ничего. живой ладно. Даже если с ног до головы татуировками покроюсь, все одно лучше, чем самому себе перо в сердце вогнать. Но раз живой, надо суетиться начинать. А то как бывает, вот ты живой, а вот ты уже червей кормишь. Или, что к нашим реалиям более приближенно, через трубу крематория в неведомые дали несешься. Так. Для начала встать попробуем. Ух колбасит так как оторвать собственное тело от пола и то непосильной задачей кажется, будто не мышцы, а пластилин сплошной. Но мы потихоньку, мы по чуть-чуть. по кусочку по нерву сначала на колени встанем, не гордые. Теперь и о стену опереться можно. Ну, а дальше проще будет, наверное. Фу. Вроде отпускать начало, кровь, правда, из носа и ушей пошла, башка раскалывается и глаза не видят ничего. Но ноги держат, а это главное. Ничего. Иной раз и похмель пострашнее бывали, особенно когда водкой палёной нахлестаешься или под раздачу попадешь. Переживем. Тут к горлу подкатил комок тошноты и на какое-то время стало не до досужих размышлений. Сплюнув под ноги слюну с мерзким привкусом работы, я огляделся по сторонам в поисках ножей. А, -а, а, вон один на полу валяется, второй и вовсе совсем рядышком в стену по рукоять вошел. Ну и что там с лезвием теперь? С лезвием оказался полный порядок. Да и сам нож вышел из бетона подозрительно легко. Надо же, ни царапинки. Только теплый он какой-то. Или это у меня пальцы до сих пор ничего не чувствуют. Сунув клинок в болтавшийся на поясе чехол, я доковылял до ножа-хранителя и снимала долей опаски дотронулся до него кончиками пальцев. Ничего не произошло. Взял в руку железка и железка. Зато сразу разница с моим клинком ясна становится. Пожалуй, это действительно больше инструмент, чем оружие. Уж больно легкий. Такой метнуть нечего и пытаться. Неудивительно, что хранитель так с этим делом накололся. Блин, да таким и зарезаться проблема. Хотя нет, заточка лезвия точно такая же острая. Приставь в груди чуток надави и любуйся светом в конце тоннеля. Покачав головой, я прогнал слишком уж яркое видение и задумчиво уставился на лезвие. Почему же меня сразу чуть не поджарило? Такой переток энергии между ножами был, просто жуть. Потенциалы выровнялись или какой-то предохранительный элемент сработал? Может и так. А может энергетические потоки теперь по какому другому маршруту потекли? Кто их знает. Главное, что меня на части больше не рвет. Хм. Ещё бы ими пользоваться научиться. Это все надеялся, раздобуду второй ритуальный клинок и сразу сам по себе портал на ту сторону откроется. Не выгорело. Придётся мозгами шевелить. Я обхватил непослушными пальцами рукоять своего ножа и вытащил его из чехла. Закрыл глаза, прислушался к своим ощущениям и неожиданно понял, что надо делать. Всё оказалось да нелезопросто. Сознание вдруг ухнуло на какой-то иной уровень восприятия. И возникшие перед внутренним зрением линии натяжения пространства стали прекрасными ориентирами, будто указывавшими: резать надо здесь, здесь и здесь, а потом немного здесь. И все. Проход открыт. Куда он привезет? С очень большой долей вероятности именно туда, куда надо. И прости, прощая постыливший форт, есть правда одна проблема: энергии для такого действа надо очень и очень немало. Все же первый хранитель не совсем лукавил, когда сородичей заставлял себя в жертвы принести. Был в этом определенный смысл, был. Им был. Мне нет. Ценой своей жизни портал построить, оно мне надо. Ответ, думаю, однозначный в комментариях не нуждается. Придется искать какой-то иной выход. Благо время для этого пока есть. Минут так 10-15. А потом лазурное солнце окончательно закроет с собой наше, и цитадель слуг стужи попробует продавить защиту форта. И если у нее это получится, мне точно не поздоровится. Я открыл глаза, сунул свой старый нож в чехол и поковылял к стоявшему в центре подземелья саркофагу. Подошёл, выложил на плиту второй клинок и провел пальцами по грубо вырезанным каменным завиткам. Щиплит И концентрация магических полей настолько высока, что чуть назад не отбрасывает. Что же там такое спрятано? А, вот сейчас и узнаем. Упёршись ладонями в закрывавшую саркофаг плиту, я поднатужился до разноцветных пятен в глазах и сдвинул ее с места. Потом еще. И еще. Наконец, толстенная плита грохнулась на пол и раскололась, а меня чуть не отбросила в сторону хлынувшим наружу потоком магической энергии. Снова заломила ребра, полыхнули огнем руки, а голова и вовсе пошла кругом. Но ничего обошлось. Саркофаги, что вовсе не удивительно, оказался иссохшей труп человека. Труп человека или не совсем человека, и совсем не труп. Вовсе не поручусь, что этот вогнавший себе в грудину ритуальный клинок сородич хранителей окончательно и бесповоротно мертв. Скорее его по смерти оказалось несколько более запутанным, чем у нормальных людей и даже у нормальных нелюдей. Это ж надо, как его проморозило. Сколько лет лежит, а все как новенький. Почти новенький. Что ж, теперь с энергией для построения портала проблем точно не будет. Мне ведь даже забирать с собой третий ритуальный нож необходимости нет. Достаточно на эти два клинка магические потоки перекинуть и дыру в нормальный мир прорезать. Уверен, все получится в лучшем виде. Есть, правда, один нюанс. От этого трупа гнить ему здесь вечно. Вся защита форта запитана, а ее сейчас цитадель на прочность проверять начнет. Гимназистам без такой подпитки точно не продержаться». И слуги с разбираться не будут, где колдуны, а где простые жители. Сравняют всё к чертям собачьим. Что получается? Грех на душу брать придется. Я покосился на по-прежнему распахнутую дверь, чернота за которой начинала действовать на нервы, и отвернулся от саркофага. А ведь тут еще какой момент есть. Этот чудак с ножом в груди, по сути, последняя заклепка — которая приграничье к чужому миру крепит. Вот перекину я на себя магические потоки. Потом обратно их возвращать ни времени, ни сил уже не будет. Мне бы в портал нырнуть успеть. Выходит, ценой моего возвращения будет немного, немало весь этот аппендикс между мирами. Это ж сколько народу в нижний мир разом переселится? Тысячи, сотни тысяч. А если полный кирдык нашим мирам настанет? Тьфу ты, мать твою. Пафоса-то, пафоса сколько? Какой полет мысли, сколько благородства в каждом слове? Цена возвращения, ответственность перед людьми. Да пошли вы все в жопу. Я обратно домой хочу, и не для того столько перенес, чтобы здесь как последний мудак раскиснуть. Хотя це последнему дак как раз бы на пролом ломанулся. И весь этот проклятый кусок мироздания в Тартарры, не задумываясь о последствиях, отправил. Может и стоило вот так, не задумываясь. Так нет же, мыслитель выискался. Совесть народная. И какой выход? Чур самопожертвование не предлагать. Похерить к чертовой бабушке приграничье тоже не вариант. Да и не уверен, что справлюсь. Энергия так и хлещет. И что остается? Спасти мир ценой чужой жизни. Это мы можем. Это запросто. Подхватив нож, свалившийся вместе с каменным надгробием на пол, я дождался, пока успокоится сбившееся дыхание, и доковылял до так увалявшегося у стены Напалма. Не переломал ему леше шею случаем. Но у вер это видно, как грудь вздымается, а этот лежит бревно-бревном, без всяких признаков жизни. Ага, пульс есть, и это здорово. Ведь что получается, ножу разницы нет, чью жизнь высасывать. Переработает он ее, значит, да и пустит в дело. Такая вот фигня. По-другому этот клятый инструмент все равно не запитать. Не предусмотрены в нем альтернативные источники энергии. Подло. Подло. Но кому сейчас легко? Нет, на Веру, конечно, рука не поднимется, да и не колдунья она. А вот на Палма легко. Самое главное есть за что. Какую подлянку гад устроил, так лихо под монастырь подвел. Вот и подошло время расплаты. Да он и не почувствует ничего. Тут делов-то ткнуть под ребра, и сразу всем остальным счастье будет. А что все остальные об этом не узнают, никого волновать не должно. Ус спасибо скажут, что Форт на прежнем месте остался, вместо того, чтобы прямой наводкой в ад сверзиться. Я перевернул напалма на спину, сел рядом на холодный пол и шмыгнул распухшим носом. Что за гадство? Что за сучья жизнь? Не могу ведь этого гада зарезать. Вот встал бы он, вякнул что-нибудь, и сразу бы перо в печень схлопотал. А так не могу. Рука не поднимается. Ну что я за человек такой? Надо ведь, надо. И есть за что, а не могу. И не из-за того, что он мне не раз шкуру спасал, дело прошлое. Просто не по-людски это. Мне на чужое мнение наплевать, да и не узнают никто. Но от себя ты не убежишь. А в глубине души прекрасно паскудство поступка осознаю. Понятно, что лучше жить с больной совестью, чем по собственной дурости на тот свет отправиться. И все же, и все же это не вариант. Или вариант? Надо думать. Да что тут думать? Куда ни кинь всюду клин. Клин, кедр, вихрь и все в башку мне направлены однозначно. Куда бедному человечку с не до конца вытравленной совестью податься? А? Неожиданно я понял, что уже какое-то время верчу меж пальцев вытащенный из кармана джинсов стеклянный шарик. Так, что там Гадес про него говорил? если не будешь знать, что делать и все такое. Ну и обо что мне его расколошматить? Шарик даром, что стеклянный выглядит очень солидно. Ботинком раздавить или об пол долбануть? А если так? Зажатая меж большим и указательным пальцами стекляшка Неожиданно легко треснуло, и частичка заточенного в ней жидкого металла шлепнулась на пол. Но не разбрызгалась и не собралась в пыльную капельку, а растеклась по бетонной плите в лужицу размером с чайное блюдце. Поверхность металла вспенилась, и начавшая активно впитывать разлитую в помещении магическую энергию вещество принялась расползаться по полу. По краям он так и оставался серебристым, Но когда я пошаркал ботинком, образовавшуюся на месте падения рыхлую корочку, под ней обнаружился прожжённый линолеум. Что за чертовщина? А серебристая пелена тем временем дотекла до стены и полезла вверх. Забралась к потолку и трубы с пучками проводов, будто корова слезнула. Вместо них из-под рассыпавшегося в прах металла выглянула немного закопчённая побелка. Со стенами тоже начало твориться что-то неладное. Из нивисть, откуда взявшегося кирпича, повылазили книжные шкафы, и мне пришлось от греха подальше убраться на середину комнаты. Странные метаморфозы охватили от подземелья изрядный кусок, но не добравшись пары тройки метров до саркофага, замедлились, а серебристое сияние кромки растекавшегося по полу металла померкло, и впитывавший магическую энергию материал развеялся в мельчайшую пыль. Он развеялся, а все изменения остались. Моглядевшись сторонам, я сразу же узнал кабинет Гадеса. Не хватало только письменного стола, двух стен и двери. Ну и самого старого мага тоже не было. Знать бы еще, что Арон Давидович задумал. В этот момент и без того исковерканная магической энергией пространство расползлось по швам, вывернулось наизнанку, и не слишком детализированная обстановка подвала морга стала совершенно неотличимой от оригинала. Уж не знаю, как такое могло произойти, но когда схлынули корежившие помещения волны магического отката, за столом в углу подземелья сидел гады с собственной персоной. Да и вырванные сюда неведомой силой внутренности его кабинета больше не напоминали дешевые театральные декорации. Две стены, пол, кусок потолка. Все это было ничуть не менее настоящим, чем начинавшиеся дальше голые бетонные плиты. «Нашел, значит. Хитро прищурившись, старый Мак отложил на край стола книгу в кожаном переплёте. "С чего вы взяли?" буркнул я, подошел к втиснувшейся между двумя книжными шкафами двери кабинета и потянул на себя ручку. Скрипнув петлями, петле, дверь распахнулась, но за ней обнаружилась глухая бетонная стена. "Выходит, амулет лет Гадеса тупо сюда кусок морга перекинул". А я-то надеялся, если бы не нашёл А Арон Давидович заглянул в саркофаг и подошел к стоявшей в центре помещения двери, через которую провел нас сюда лоцман. Моей безделушки столько энергии взять было бы не От прикосновения мага дверная коробка осыпалась на бетонный пол рыжей трухой, полотно грохнулось рядом, а некоторое время висевший в воздухе темный прямоугольник прохода вскоре бесследно истаял. Зря, только и покачал головой я и прикрыл никуда не ведущую дверь. Ваше что-то того не функционирует. «Разберемся», — отмахнулся Арон Давидович и, не обращая внимания на трупы, прямым ходом направился к лежавшему стены на пальму и вере. С тобой? Все того. Не стал ничего объяснять я и уселся на стоявший рядом со столом табурет. Да не надо было. Но старый маг, которому и была адресована последняя реплика, уже провел над неразлучной парочкой руками и довольный собой направился обратно к саркофагу. Очнувшаяся первая Вера с ужасом глядела устроенное в помещении побоище и положила себе на колени голову застановшего пироманта. Тот, впрочем, долго отлеживаться не стал и приподнявшись на локте цокнул языком. Молодец, молодец, бабка заводилась, не дружить как играть с крокодилом. Замолкни и не отсвечивай, рявкнул я, присматриваясь к странным манипуляциям Гадеса, начавшего кругами ходить вокруг саркофага. «А то...» Прекрасно понявшись, что означало проведённое поперёк горла ладонь, напал опустил голову на колени в верии и закрыл глаза. И это правильно. Пусть даже не отсвечивает лучше. Старый Мактим временем распростёр руки над трупом, торчащей из груди на рукоятью ритуального ножа и произнёс какую-то короткую фразу на незнакомом мне языке. По комнате будто пронёсся порыв свежего воздуха. Кожу обожгло разрядами забурлившего энергетического поля, лежавший передо мной на столе нож легонько звякнуло, магические потоки начали перекручиваться и повинуясь воле заклинателя, расходиться в нужные ему стороны. Я смог разобраться лишь у малой части совершаемых Хароном Давидовичем действий, но и эти обрывочные догадки заставили меня молча сидеть на месте и не лезть человеку под руку. А то так вякну чего И спипелит случайным выбросом нафиг. Никакая защита не поможет. Слишком уж тяжелую ношу старый маг на плечи взвалил. Всю текущую через ритуальный клинок энергию межмирья через себя пропускает. Блин, да он не Гадес. Он Атлант настоящий. Сунься, я туда сдуру. Сразу бы на атомы и прочие частицы распылила. Вопрос только чего ради Аарон Давидович туда полез? не для собственного же саморазвития. Ему и у себя в морге неплохо было. А сейчас, судя по происходящим изменениям, он укрупнял идущие из саркофага каналы и пытался куда-то перекинуть стёкшую по ним магическую энергию. Хотя, что значит куда-то? Я закрыл глаза и, постаравшись отрешиться от метавшихся по помещению помех, начал изучать накрывшую форт сложным плетением защитную пелену. Ага. Теперь все ясно. Непонятно только одно: сам маг гимназистам помочь решил или его попросил кто? Зависшее над фортом Ильдиста голубое пятно цитадели вдруг пошло на снижение, и я сморщился от боли, когда и до подземелья докатились отголоски магического столкновения. А ведь это только проба сил. Что же дальше будет?